Слава 13 Фермеры и закупщики исцеленно притихли, опустив головы, стараясь выглядеть как можно мельче и незаметнее. Тёмные ваняр двигались с уверенностью хозяев, по прямой направляясь к стойке бара, Звуки от их металлических сапог разносились по помещению в полной тишине. Проходя мимо одного из столиков, воин в черных доспехах неожиданно пнул стул, на котором сидел один из притихших фермеров. Ножка с треском переломилась, бедолага рухнул на пол. «Ты что, совсем сдурел?» – процедил один из воинов, тот, который нанес удар, даже несмотря на фермера. «Развалился, как у себя дома, разве что яйца на стол не выложил». Его друг расхохотался, словно речь шла о некой забавной шутке. «Простите, господа хорошие», – пробормотал фермер, стараясь не поднимать голову и не встречаться с темными воняр взглядами. Он попытался подняться на ноги, но не тут-то было. «Тебе кто-то разрешал открывать рот?» поинтересовался ваняр и резким движением наступил фермеру на кисть вжимая ее в пол послышался неприятный хруст знай свое место чернь фермер вскрикнул но даже не отстранился покорно снося боли и унижения другие даже не попытались за него вступиться парацельс нахмурился он всегда считал что происхождение никогда не дает права относиться к кому-либо по-скотски. «Кажется, они не про нашу душу, миссир», тихонько прошептала Беатриса, «зашли по своим делам в бар. Сидим тихо и не делаем лишних движений. И ради бога, не смотрите на них так пристально, а то в самом деле привлечем к себе внимание». «А как я на них смотрю?» Тоже шепотом поинтересовался Парацельс. «Так, как будто хотите превратить в нечто не особо живое». «Эх, леди!» Волшебник мрачно следил за издевательствами. «Я даже не знаю, что меня больше всего выводит. То, что эти ублюдки издеваются над мужиком, или то, что все остальные даже не пытаются помочь. Сидят и в кружке свои уткнулись». «Их же тут много, и наверняка имеют при себе оружие. Если со всех сторон навалятся, то мигом этим темным поразбивают лица». «Полагаю, миссир», – Беатриса вздохнула, – «если они побьют негодяев, то их потом назовут врагами общества, государства, а еще радикалами и иными нехорошими словами». «Ведь вы уже слышали от Миани, как тут на Целине все устроено?» «Слышать-то слышал, а вот и вживую видеть совсем иное». Ваняр, прописав фермеру несколько пенков под ребра, наконец оставил бедолагу в покое. Другие работники, бормочая извинения и страсть не встречаться с темными ваняр-взглядами, оттащили его прочь и занялись ранами». Воины темной материи, посмеиваясь, двинулись к стойке. «Знаете, леди, я ведь не какой-нибудь идейный борец за добро и справедливость», заметил волшебник, внимательно следя за опасной парочкой. «Я на самом деле обычный человек и, превыше всего, ставлю собственное благополучие. Но вот, когда я вижу подобную ситуацию...» Во мне прямо кровь закипает. «По-моему, мессир, об этом свойстве вашего характера знают все от мала до велика в империи Арсамон», заметила леди Инквизитор. «Особенно крестьяне, чьи пассивы вы регулярно портите в приступе альтруизма, но прошу держать себя в руках, несмотря ни на что. И богом императорам заклинаю, не пяльтесь вы так на них» могут почувствовать взгляд. Тем временем воины в черном таки дошли до бара. «Лунное серебро есть», – небрежно поинтересовался один темный ваняр, облокотившийся стойку. «Есть, господин», – бармен покорно наклонил голову. «Как раз пара бутылок осталась». «Отлично, тащи все, что есть», – приказал воин. Бармен послушно закивал и скрылся в подсобном помещении. Вернулся он с несколькими бутылками из серебристого стекла. Начал разливать по кружкам пузыряющийся напиток, опять же серебряного цвета. Данный цвет присутствовал на луне везде, где можно и нельзя. Видимо, дело было в неком веществе, вызывавшем соответствующую пигментацию. Воины схватили кружки и моментально опрокинули их в себя. Про оплату темный ваняр даже не вспомнили а бармен не пытался напомнить. «Что это за дрянь?» – скривился один из них, резко оторвавшись от напитка. «Что за помой ты нам подсунул?» «Это лунное серебро, господин», – пробормотал бармен, вжав голову в плечи. «Клянусь пресвятой луной». «По-моему, это скорее лунная моча», – заявил воин. «Лунное серебро должно быть холодным, чтобы зубы от мороза сводило». «А это что такое? Ты его в тепле, что ли, держал?» «В холодильной камере, господин? Видать, ты хорошо сэкономил на холоде!» Темный ваняр с размаху швырнул кружку на пол, та со звоном разлетелась на осколки, расплескав свое содержимое. Парацельс молча встал, свирепым взглядом буравя разбитое стекло и пролитую жидкость на полу. Беатриса схватила его за руку. Миссир, спокойнее, богом-императором заклинаю!» – шепнула она. «Помните о маскировке. Давайте хотя бы для разнообразия придерживаться разума и логики». «Как я могу быть спокоен, когда тут так бездарно хороший алкоголь переводят?» – возмущенно ответил он. «Никакой культуры. Я, конечно, это самое лунное серебро не пробовал, но очень хочется». Пожалейте хотя бы эту ферму, мессир. Если вы прямо сейчас выплесните вашу ярость, то волна докатится аж до целина, а вместе с ней и все присутствующие. К счастью, темный ваняр пока что не смотрели в их сторону. Свое внимание наглецы полностью сосредоточили на бедняге бармене. Что ты голову в плечи вжал и глаза прячешь? поинтересовался один из тёмных ваньяр. «Смотри прямо в глаза, когда с тобой разговаривают». «Или ты кому-то молишься?» – предположил второй. «Ты разве не в курсе, что на Целине запрещены суеверия? Или ты на самом деле один из земных дикарей, недавно обнаруженных в окрестностях? Молишься своему тупорылому богу-императору? Или какой замшилой глупости они там поклоняются?» Тут уже Беатриса встала, в ее глазах пылали костры. Жить темным Ваняр оставалось секунд десять от силы. Парацельс поспешил схватить ее за руку. «Леди, держите себя в руках, не надо никого сжигать, нам еще эта ферма пригодится, хотя бы для покушать», поспешил прошептать он. «Пустите меня, миссир, я им сейчас на пальцах объясню, как не уважать бога императора!» – шипела леди-инквизитор, пылая праведным гневом. У Парацельса возникли серьезные подозрения, что живыми из баратемных воняр уже не выйти при любом раскладе. Но волшебник также обратил внимание на их слова про земных дикарей, обнаруженных недавно в окрестностях Целина. Не было никаких сомнений, что речь шла именно о нем с товарищами. Значит, каким-то образом информация о них все же дошла куда следует. В этот момент распахнулась дверь в бар, ударившись о стену. Так почему-то происходило каждый раз, когда кто-то входил в помещение. Высокий порог перешагнул хмурый, точнее хмурая Геринд, чем-то серьезно озадаченный. Он сделал несколько шагов, прежде чем остановился и огляделся по сторонам, чтобы оценить обстановку. Один из темных ваняра обернулся, его взгляд застыл на вампира-эльфе. «Вот уж не думал, что среди лунных червей встречаются такие красавицы», произнес он, словно парализованный. «У вашего лунного народца обычно худосочные уродины, а это прямо...» Второй ваниар тоже потерял интерес к габармену, полностью переключившись на новую цель. «Откуда ты такая взялась, подруга?» – поинтересовался один из воинов, быстро сократив дистанцию между ним и Герендом. «Ты необычно выглядишь и одета странно, скорее по-мужски, чем по-женски». «Да еще и так, словно ты родом с варварской планеты, где вручную шьют одежду из примитивных природных материалов!» «А твое какое дело, милейший!» – процедил Герент, без проблем встречая взгляд темный глаз Ваниара. «У тебя много свободного времени?» Темный воин аж пошатнулся. Видимо, не привык к подобному отношению до женщин лунных Ваниар. Парацель вздохнул. Все шло к тому, что очередной стычки не избежать. Геринг, конечно, очень расчетливый и рассудительный, но... Надо помнить, что он находится в женском теле, а значит, он, как и женщины, сильно подвержен эмоциям. Темный ваняр неторопливо обошел вампира-эльфа по кругу. Я удивлен, что вижу подобный бриллиант на ферме произнес он вкрадчиво: «ты, наверное, не местная, приехала в это жалкое поселение со своим отцом и братом». В этот момент под потолком лопнул один из стеклянных шариков, освещавших помещение. То ли просто из строя вышел из-за некой неисправности, то ли из-за физически ощутимого напряжения, натянутого словно струна. В комнате сразу стало намного темнее. Фермеры выглядели так напугано, словно вот-вот заберутся под свои столы и прикроют головы руками, спасаясь от драконьей бомбардировки. Черная тень легла на лицо Геринда, особенно в область глаз. Он еще и немного наклонил голову вперед, отчего увидеть выражение его лица стало невозможным. Но выглядело все это, на взгляд Парацельса, довольно угрожающим Но темные ваниар оставались единственными, кто чувствовал себя уверенно. Незнание и наглость служили им защитой. Временно. «Мессир, берите пример с нашей милой Герент», — сказала леди Беатриса, — Она уже взяла себя в руки, хотя в глазах леди по-прежнему угадывались отблески пылающих костров. Вот оно воплощение истинного хладнокровия. Парацельс внимательно смотрел на Геринда. Волшебника не отпускало странное нехорошее ощущение, которому он пока не мог подобрать толкового объяснения. Вглядываясь во тьму на лице Геринда, он неожиданно увидел... «Нечто очень странное». «О, милостивый император!» – прошептала Беатриса, внимательно глядя на вампира-эльфа. «Вы тоже это видите, миссир? Разумеется, наметанный глаз леди-инквизитора безошибочно выхватил самое главное Кого – «Кого-кого, а ее не проведешь!» И архимак и Леди Инквизитор увидели желтоватый блеск в районе глаз гиренда формой, напоминающей вертикальные зрачки некоего зверя. Тут Парацельс понял, что их проблемы, возможно, только начинаются. Он вовсе не был уверен в том, что это та самая пресловутая вампирская сущность. Неужели внутри Геренда таится что-то? о чем он не посчитал нужным рассказать. «Выглядит так, будто нечто пробуждается в душе Геринда, требуя выхода», – прошептала Беатриса. «Мессир, что вы мне не рассказали о нашей милой спутнице? Что это за страшная тьма? Что за желтые глаза? Что за аура ужаса? Может быть, она просто не выспалась с утра?» предположил волшебник, пытаясь перевести все в шутку. Получалось не очень. Или настроение плохое. Ну, сами знаете, у женщин бывает такое, ни с того, ни с сего. И в этот момент темный воняр от души шлепнул Геренда по заднице. «Чего ты мнешься, кукла?» – рявкнул он. «Давай-ка лучше отвечать!» Кулак впечатался ему в физиономию, прежде чем Ваняр успел закончить предложение, но с войной с хрустом свернулся на бок, уходя куда-то внутрь головы, а глаза чуть не выскочили из орбит, демонстрируя белок изпечренный красными жилками. В воздух рассекли выбитые зубы, оставляя за собой алые капельки. Звук от удара разошелся по всему помещению, оставив в ушах неприятное эхо и странное ощущение, словно рядом взорвалось что-то металлическое.